Несмотря на легкость и быстроту, с какой она бежала, Вымюрех очень скоро настиг ее. Чувствуя, что он близко, она остановилась, повернула к своему преследователю глаза, полный ужаса, и, простирая к нему руки, с мольбой заговорила что-то очень быстро.